Глава четвертая «Теперь ты можешь лететь со мной в полдень». «Да пошел ты!» Семь часов утра. Эрван уселся напротив отца точно за тем же столом, что и вчера. В любой точке мира достаточно двух дней, чтобы обзавестись привычками. Он так и не смог заснуть, снова и снова пытаясь побороть ярость и чувство бессилия. Отказаться от расследования, и речи быть не может, просто придется сразу перейти к следующему этапу. Но вслепую. Найти последних свидетелей по делу, не имея ни имен, ни информации. Восстановить факты, даты, обстоятельства и все без единого ориентира. Если ты думаешь, что я хоть каким-то боком к этому причастен, ты... Я ничего не думаю, я знаю. Марван налил ему кофе. За стеклами темных очков он казался еще более непроницаемым, чем всегда на нем была розовая льняная рубашка и безупречные кремовые брюки рядом с ним рван всегда себя чувствовал одетым как бомж безапелляционность молодости пробормотал Григоар. тон был ироничным рвану перевалило за сорок тот в свою очередь нацепил дымчатые очки лучше сражаться на равных и выпил кофе Безвкусный и чуть теплый. Зато круассан оказался намного лучше. «Вот что сделаем», — продолжил Орван. «Мы друг к другу больше никакого касательства не имеем. Езжай на свои рудники, я разберусь сам». «По-прежнему собираешься отправиться вверх по реке? Апокалипсис сегодня в Конго? Апокалипсис сегодня? Апокалипсис нау?» Фильм американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы по роману Джозефа Конрада. Лучше обратись к первоисточнику, роману Конрада, который он уже не слушал, думая о том фантастическом зрелище, которое подарили ему рассветные дожди. Через открытое окно он любовался мириадами искорок с металлическим отливом, заливающих землю, пока в воздухе еще висел запах Гарри. Конечно, этот выплеск смоет следы пожара, но здесь никто и не подумал убрать под навес качели и столы со стульями. Все оставалось на откуп самой обильной росе в мире. Еще один круассан. Чем больше старик говорил, тем быстрее к Ирвану возвращался боевой задор. Ненависть к отцу всегда была его самой мощной движущей силой. Ты все же позволишь дать тебе пару советов? Может, хватит разыгрывать из себя короля Конга? Мое царство не простирается дальше Лубумбаши. В этом все и дело. Там тебе придется вести себя тише воды, ниже травы. На севере мое имя ничем тебе не поможет. А я и не думал им пользоваться. О разрешениях ты думал? Эрван проглотил ругательство. Полностью поглощенный мыслями о расследовании, он совершенно не подготовился к самой поездке. «О каких разрешениях?» — осторожно осведомился он. «От главы провинции, от Министерства туризма, от Мабуска, от служб восстановительных работ, от Рудничного комитета. Кандидатов на рэкет много. Я еще ничего не сделал», — признал он. «Начни с самых верхов» чтобы заткнуть пасть остальным. А главное, не говори точно, куда направляешься. А когда окажусь на месте, заплатишь, только дороже и все дела». Марван положил ладони на стол, словно разворачивая карту Катанги. «Предположим, ты добудешь бумаги и найдешь птичку, чтобы переправить тебя в Анкора. Потом загрузишься на пресловутую баржу. Так? Так». Эти баржи уже видел? Нет Обычно они плавают с паринами В них несколько сотен метров в длину И на них грузят все, что можно Целые семьи, скот, провизию, стройматериалы Топливо, солдат, священников, проституток Весьма любопытное зрелище Эдакий местный колорит И сколько времени добираться до Лантана? Ни один день Правил здесь не существует Сейчас, учитывая угрозу войны, остановки всякий раз очень короткие. Выгружают людей, припасы, медикаменты от всяких неправительственных организаций, иногда оружие. И тут же отплывают, пока их не засекла какая-нибудь милиция. А на обратной дороге, когда баржи возвращаются? Они не возвращаются. По крайней мере, оттуда. Но ведь есть какие-нибудь суда, которые возвращаются в АНКОР, верно? Возможно. Но если ты останешься в Лантана, твои шансы выжить равны нулю. Тебе придется провести свое расследование за несколько часов в стоянке, после чего поднимешься обратно на борт и возблагодаришь Бога за то, что еще цел. Ты предложил подбросить меня туда на одну-две недели. С моими людьми в качестве сопровождения. Один ты там и дня не продержишься. Абсурд какой-то. «Заметь, я тебя за язык не тянул. Вся эта экспедиция ради одного-двух часов на месте...» В голове у него мелькнул вопрос явного новичка. «А река — это уже Конго?» «Верхнее течение — это Луалаба. Ты захватил с собой хинин?» «Я взял Лориан. Я ошибся. Мифлохин может дать чудовищные побочные эффекты». Я видел, как парни реально сходили с ума, слепли или валились от сердечных приступов, и все из-за этого дерьма». Рван промолчал с видом мне давно не десять лет. «Ты уже бывал в тяжелых странах?» — продолжал настаивать папаша. «Я ездил в Индию за лайком. Ничего общего. Еще я был на задании в Гвиане, и это Франция». «Что ты пытаешься мне сказать?» Морван склонился к нему на манер старого пирата в таверне. «Что Конго Киншаса живет в каменном веке? Старайся не пораниться. Сдохнешь от заражения крови за сорок восемь часов. Никогда не пей очищенную воду, машься репеллентами. Главный переносчик заразы в джунглях насекомые. Я привез с собой аптечку». Тогда держись за нее, как за свой обратный билет. И уж, конечно, не прикасайся к черной женщине. Марван поднял с пола рюкзак истпак и положил его себе на колени. Достал оттуда завернутый в тряпку предмет и положил его на стол между кофе и круассаном. «И не говори, что я о тебе не забочусь». Эрван приподнял край ткани и обнаружил пистолетную рукоятку из черного полимера с логотипом «ГЛОК», в котором «Г» служила рамкой для остальных букв. «Обоймы в рюкзаке», — уточнил Григуар, убирая туда же и оружие. «Надежная штука, прямо со складов военных из Мануска. постарался не показать, что шокирован. «Я тебе благодарен, но не думаю, что он мне понадобится». «Ты вообще мало думаешь, а поэтому слушай меня!» Марван снова запустил руку в рюкзак и на этот раз достал мобильный телефон, большего размера, чем обычный, снабженный внушительной антенной. «Это Иридиум. С ним ты сможешь позвонить мне откуда угодно, даже из самой забытой богом задницы в лесу. Для того он и сделан. Ты хочешь сказать, если возникнут проблемы?» Он подпустил в голос иронии, вызывающий бессмысленный. Я буду километрах в пятидесяти выше по реке и смогу получить в свое распоряжение самолет в течение двадцати четырех часов. Мой номер уже введен в память. Эрван поклялся себе ни за что не связываться с отцом. Он осознавал до какой степени двусмысленно его расследование. Он искал убийцу Катрин Фонтана, в тайне, надеясь, что им окажется его собственный родитель. А именно родитель его сегодня и защищал. Старик протянул ему рюкзак, предварительно застегнув молнию. Рван расщедрился на кивок в качестве спасибо. Еще по чашечке кофе. Перед последним залпом советов на дорожку. Ты должен понять, что бойцы, с которыми тебе предстоит столкнуться, не имеют ничего общего с убийцами, которыми занимается бригада Угро. Большая часть из них — каннибалы с самыми дикими суевериями в голове. Мау-мау думают, что пули, прикасаясь к ним, превращаются в капли воды. Тут все таскают повсюду мешки с мужскими членами. Хуту насилуют женщин на внутренностях мужей, которых они только что убили. Я работаю в уголовной полиции, не забывай. Именно об этом я тебе и толкую. Речь не идет. Не о мужике, который прибил свою женушку, не даже о психопатии, у которого в активе несколько жертв. Я говорю о чокнутых, имеющих на счету сотни трупов, способных заставить женщину сожрать собственных детей, разделанных и сваренных у нее на глазах. Когда ты столкнешься с этими парнями, у тебя не будет времени разыгрывать из себя опытного сыщика». Ирван сделал вид, что усвоил урок. На самом деле он в это не верил. Такие страсти были скорее байками джунглей, искаженными, раздутыми от сотни пересказов. В любом случае он постарается избежать встреч с этими богами войны. Он здесь не для того, чтобы спасать мир, он просто должен найти свидетелей, освежить их память и выяснить, что в действительности произошло в 1971 году в Лантана. И баста! «Пойду соберу сумки», — заключил Марван, поднимаясь. «Не жалеешь?» «Хватит, папа. Не настаивай». Григоар дружески хлопнул его по плечу. «Я вернусь раньше, чем ты тронешься с места».